Тут да. А тол как умонили Каспера в ловушку. Люди Каспера с баграми дважды в день ходят вдоль реки и ищут трупы. Вытаскивают на берег, а вечером проезжают подвода, всех подбирают и отвозят в лес. Там вырота большая длинная яма. Их туда сваливают, но пока не закапывают. Тётя Элли сказала, что на эпидемию теперь рассчитывать нечего, потому как осень колодать стала. А отец задумал какой-то план. Долго-долго обсуждал его с тётей Элли, потом с Уртаном. Потом наши лучшие войны вдруг стали каменщиками, целыми днями таскали на носилках камни, начало тумели. А Уртан посадил свою мать на цепь подземелья со скелетами. Правда, дал много-много тёплой одежды и одеял, ну всё самое старое и рваное. Я ещё дал два светильника и бочонок светильного масла. Я хотел поговорить с ней, но она, видимо, сошла с ума, потому что несла полный бред и не хотела из подземелья выходить. Как всегда, Я пошёл за советом к тёте Элли. Она сказала, что всё в порядке. Это часть плана моего отца. Она не может мне ничего рассказать, потому что дала слово дракону никому не рассказывать. Когда давала слово, не подумала, что меня надо отдельно обговорить. Но теперь поздно. Я должен сходить за разрешением к отцу. А через 4 дня Один из пленных людей Каспера на допросе чем-то обидел отца. Тот приказал отвести его от земли скелетов, приковал рядом с матерью Уортона и сказал, что скоро в этом зале будет на два скелета больше. Мать Уортона начала обзывать отца нехорошими словами, но он совсем не обращал на неё внимания. Ночью я лёг спать, Ещью чуть всё не пропустил. Угадайте, кто меня разбудил? Саманта. Но она тоже ничего не знала, только видела, что что-то затевается, потому что все солдаты готовились к бою. И мы тоже приготовились к бою. А потом я сбегал к тёте Илли и понял, что что-то будет, потому что перед ней на столе лежал огромный больше человеческого роста. Меч с рукоятью в форме лопаты, чтобы она могла его во рту держать. Не бойся, Джон. До этого не дойдёт, кивнула она на меч. Это для успокоения. Очень уже я волнуюсь. А ещё я увидел в подвалах, что шлюз закрыт. Воды там почти по пояс. А пленный и мать Уортона из зала скелетов. исчезли. Я побежал и доложил об этом отцу. Всё нормально, Джон, всё нормально, сказал отец. Ты бы поспал ещё часа два, пока время есть. Ха, поспал. В замке к этому времени только куры спали. Я рассказал обо всём Саманте и полез на главную башню. Саманта за мной. Не поверите. В лагере Каспера Происходило то же, что и у нас, безумная возня. И мне в подзорную трубу было видно, как люди и садники то и дело закрывали собой пламя костров. Я спустился и рассказал об этом отцу. Отец дружелюбно разговаривал с матерью Уртона. Во дворе стояли оседланные кони наших рыцарей, и сами рыцари были в доспехах. Но тут я услышал особый свист драконы и поспешил в подвал. Отец и Уртон поспешили за мной. А за ними много-много арбалетчиков и лучников. Саманта наконец-то отлипла. Она боялась тёти Элли. "Идут. Я их слышу", сказала тётя Элли. "Все воины поспешили к шлюзу. Воды было уже больше, чем по пояс". Но отец приказал унести факелы в коридор, оставив только один маленький светильник. Мы замерли, выстроившись с обеих сторон от шлюза, вдоль стен. Нас было человек 60. Когда глаза мои привыкли к темноте в глубине тоннеля, я увидел, от блеск факела изменился шум воды. По тоннелю шли люди. Мы стояли затаив дыхание. Когда фатильчик, который брёл по грудь в воде первым, почти вышел из туннеля, отец отделился от стены и выплеснул на него ведро спирта. Вода загорелась. "Факелы!" закричал отец. Я не понял, что он кричал, потому что закричали все разом и наши люди, и люди Каспера. Но кто надо, понял, потому что наши люди знали, что кому делать. Рабочие стали стрелять в туннель. Отец с Уртаном принялись торопливо крутить ворота шлюза. Только я не знал, что мне делать, и смотрел во все глаза. Спирт в воде очень быстро начал гаснуть. Но люди уже принесли факелы. Древые, всем пригнуться, закричал. Кто бы вы думали? Мой отец. А вода уже ревела в шлюзе. Арбалетчики по очереди подбегали к туннелю и стояли в темноту. Пусть арбалеты отбрасывали к стене и бежали к двери. Из-за двери кто-то подавал заряженные. Заслонка шлюза была уже полностью поднята. Поток ревел. Я понял, почему отец так кричал. Попробуйте удержаться на месте в ревущем потоке, если стены гладкие и скользкие. а вы стоите на корточках. У людей Каспера потащило течение мимо нас. Уртон и Стефан схватили большие колотушки и начали бить тех, кого проносило течением мимо них. А арбалетчики опустились на одно колено вдоль обеих сторон канала и стали тыкать в них мечами. Я тоже достал меч и стал тыкать у людей Каспера. я целю в лицо или шею, потому что остальное было закрыто доспехами. Но попадал не всегда. Очень уж быстро несла их вода. Да да, основная вода схлынула. Уртон закричал: "Засада! Нас предали! Посайся, уходим", подхватил отец. А наши люди кричали: "Бей Каспера!" Погоню. Нас предали, завопил я во всю глотку. Погоню! ревел Стефан. Богдан за старшего распорядился отец. Проверни нижний туннель, но не рискуй. Ты знаешь, что будет, и побежал наверх. Гортон и Стефан за ним, а я за Стефаном. Наверху было красиво и страшно. потому что все мужчины, сколько их было в замке, поднялись на стены. Весь замок был освещён факелами. Столько народа на стенах, я ни разу не видел. Мы тоже поднялись на стену. Люди Каспера готовились штурмовать замок. Их было очень много. Победа, закричал отец. Лазутчики уничтожены. Все до одного. И тут началось. Наши люди радостно кричали и размахивали оружием. Я тоже кричал и махал мечом. А меч мой был в крови, и это видела Саманта. А потом отец назначил награду за голову и правую руку Каспера 500 золотых. Люди Каспера недовольно зашумели. Мол, Каспер воюет честно, а отец нет. Ах, вы недоноски, снова закричал отец. То ещё не пробовал мочу дракона, и махнул рукой. Помощник Стефана поднёс пакел ложки катапульты и нажал рычаг. Эта катапульта была намного меньше той, которая развалилась от первого выстрела. Но всё же, пылающий ведёрный глиняный кувшин со спиртом, комету ушёл в небо и упал посреди людей Каспера. пролдо горящую тряпку задуло встречным ветром, пока он летел, и спирт не загорелся. Но 10 лучников начали пускать в то место из длинных луков горящие стрелы, и через секунду спирт вспыхнул. От огня никто не пострадал, только троих убило стрелами и одного кувшином со спиртом. Но люди Каспера очень испугались. А отец Уже спустился со стены и сел на коне. И Уортон, и даже Стефан. Я отобрал у какого-то солдата короткий лук, забросил за спину два колчана со стрелами, скачал на коне и спрятался за углом. А когда оглянулся, за мной тоже на коне уже дала момента Саманта. Я хотел ее прогнать, но не успел, так как ворота открылись, И наши всадники устремились на врага, а за ними мы с Амантой мы пронеслись сквозь ряды пехоты Каспера, как нож сквозь масло. Они даже опомниться не успели. А я не выпустил ни одной стрелы, потому что при такой бешеной скачке стрелять невозможно. Тут наш отряд разделился. Большая часть отец повёл за собой прямо на лагерь Каспера. А человек десять, вслед за Ортоном, поскакали к началу туннеля. Я тоже поскакал за Ортоном, потому что понял, там будет самое интересное. А Саманта поскакала за мной. Мы на полном скаку ворвались в лес. Ветки больно хлестнули меня по лицу. Я бросил по воде и пригнулся к самой шее лошади. Но лесок был совсем маленький. И скоро кончился. Я думал, по болотам мы спешимся, но Уртон погнал лошадь прямо в воду, а затем и остальные. Так было делать нельзя. И одна лошадь распорола себе брюхо об корягу, и у неё вывалились кишки. Но мы очень торопились и даже не добили её. Я понял, что Уртон хочет обогнать тех людей Каспера. которые возвращаются по туннелю назад. Но их, наверное, не меньше сотни. А нас всего 10. Было 12. Мы спешили к решётке. Один из солдат сразу начал высекать огонь и зажигать факелы. Другие достали откуда-то щиты из толстых досок, лопаты и полностью перекрыли путь в воде. Стефан и Уртон полезли внутрь. Оттуда послышались глухие удары. Все очень торопились. Я тоже полез внутрь. Стефан ломал стенку, которой раньше не было. "Берегись", закричал он. Мы с Уртаном подскочили, и стенка рухнула. За ней стояли друг на друге пузатые, двадцативедерные винные бочонки, целая дюжина. По запаху я понял, что в них спирт. Два бочонка Уртон приказал поднять наверх. Остальные выстроил в ряд и сбил со всех днища. И сел ждать. Вскоре мы услышали шаги, точнее команды. «Левой! Левой! Левой!» командовал кто-то в темноте. Уртон начал выливать спирт из бочонков прямо на пол. Вместо воды навстречу идущим потек ручей спирта. Я понял, что сейчас будет, и полез наружу. Четыре человека держали на готове факелы. Уртон вылез вслед за мной. Стефан захлопнул решетку, а вместо замка вбил в петли кинжал и обломил. Уртон кулаком выбил дно у одного из двух оставшихся бочонков. И когда изнутри Послышалась ругань и шум разбрасываемых бочонков. Выплеснул спирт на решётку, опрокинув бочонок. Отошёл на два шага и кивнул одному из факельщиков. Тот кинул факел. Ух! Десятиметровый огненный язык ударил из-за решётки и опалил мне лицо. Куртан бросился в воду, поднялся грязный, мокрый и очень злой. а из туннеля неслись вопли, как будто сотни кошек сразу наступили на хвост. Но через три минуты все стихло. Я посмотрел на Саманту. Она сидела бледная, замерзшая и стучала зубами. И все старалась потеплее завернуться в кольчужную рубаху. Глупая, как будто дырявое железо согревает. Мы ждали четверть часа. Потом Уортон поднялся, вылил последний бочонок спирта, подождав минуту, чтоб спирт дальше протёк, и кинул факел. Такого могучего огня не было. Но дыма стало намного больше. Ещё через полчаса Уортон пошёл на разведку в тоннель. Вернулся очень быстро, на садно кашляющий. Там нечем дышать, сообщил он. Я сказал Ортону, что перед лесом нас было двенадцать, а доехало десять, и один дошел пешком. Ортон послал людей, и они вскоре нашли в лесу парня со сломанной шеей и привели его к коня. Я попросил Ортона рассказать для Саманты, зачем он посадил мать в подземелье на цепь. Это я ловко придумал. Все считали, что я знаю план. а мне самому очень хотелось услышать. Куртон рассказал. Его мать хоть и походила на старую головешку, сохранила острый ум и твердую память. Она три дня осваивалась в подвале, а на четвертый к ней подсадили пленного. Прикинувшись сумасшедшей и наврав ему, что будто просидела в подвале три десятка лет, и было лично знакома со скелетами, пока они ещё живыми были. Мать Уртона совсем запугала парня, после чего рассказала ему о туннеле, открыла отмычкой замки и проводила до шлюза. Парень рассказал обо всём Касперу, и Каспер, понимая, что утром побег будет обнаружен, послал людей в туннель, чтобы они перебили часовых и открыли ворота. А мы этих людей встретили. У нас погиб один человек, а у них штук триста. Но потом я подумал, что Каспер теперь знает о туннеле и может перекрыть нам воду. Правда, он думает, что это подземный ход и с колодцами не связан. Но нам теперь придется закрыть шлюз и затопить туннель. Потом я подумал, что воду мы можем брать из нижней половины туннеля. из той части, которая выходит в реку, в омут. Но если там где-нибудь застряла пара трупов, то нам будет очень нехорошо. Сами хлебнем того, что готовили к Касперу. Об этом я рассказал Уртону. Уртон сказал, что дракона придумает, как сделать воду съедобной. Все начали спорить. Только Саманта сидела, нахохлившись, в стороне. Когда мы скакали сюда, она искупалась в болоте и теперь очень мёрзла. Вы воюете как трусы, закричала она вдруг и отвернулась. Все удивлённо замолчали. Джон, она же ещё совсем зелёная. Зачем ты её взял? спросил кто-то из солдат и рассмеялся. Все остальные тоже рассмеялись. Зря он так сказал. Самантов взглянула на меня с такой ненавистью. Уртан опять пошёл на разведку в туннель. Скоро можно будет идти, сказал он. Мы подождали ещё час, убрали щиты, которые перегораживали ручей, зажгли факелы, взяли лошадей по дусцы и вошли в туннель. Ух, и воньща там была! На полу Валялось много, много трупов. Лошади спотыкались об них и не роничили. Не поверите, обгорелых было не так и много, один из трёх-четырёх. Остальные задохнулись. Ручеёк спирта был совсем слабенький и тёк там, где дно глубже, а они прижались к стенам. И одежда на них была вся мокрая. Вот они и задохнулись в дыму. Уортон отдал приказ, и солдаты стали тыкать трупы мечами в шею. Саманта презрительно зашипела. Мы чуть сенью горели в этом туннеле, вышли из него со страшной головной болью. А лошади, вы видели когда-нибудь пьяную лошадь, которая на четырёх ногах стоять не может? Я теперь видел. Пока мы вели их по туннелю, и ещё ничего. Ну как вывели на свежий воздух, одна свалилась. Куртон осмотрел её и приказал забить на мясо. В замке дело обстояло очень плохо. От отряда рыцарей, который возглавлял отец, осталось меньше трети. И Каспера они не убили, не нашли. Сожгли все шатры в лагере Каспера, всё сено и вообще всё, что могло гореть. Но пока они жгли лагерь, люди Каспера пошли на штурм. А тяжёлая конница Каспера развернулась и хотела атаковать отца. Но отец не стал с ними сражаться, а поскакал от них по большой дуге и под стены замка. Он на полстыло на тех, кто штурмовал стены, а конница Каспера скакала за ним, и казалось, что это один большой отряд. Наши люди опять кричали: Измена нас предали. Спасайся. Люди Каспера сначала не поняли, кто на них скачет, а когда поняли, наши уже проскакали на них началась конница Каспера. В общем, получилась полная неразбериха. Штурм сорвался, но у наших лучников и арбалетчиков на стенах было много работы. Эти сдвожды обскакали вокруг замка, прежде чем конники Каспера поняли, что лучше им держаться подальше от стен. Когда открыли ворота, и наши люди смогли укрыться за стенами, но многие лошади не выдержали такой скачки, а многие пали уже во дворе замка. Хотя с них сняли попоны и броню, обтёрли и угольывали по двору. И на стенах было много убитых и раненых. Из пирта у нас не осталось. И стальные арбалетные стрелы против рыцарей опять кончились. Но многие радовались, потому что со стороны казалось, что мы побеждаем. Они не думали, что ещё 3-4 таких дня и в замке ни одного воина не останется, одни бабы да мужики. Я разыскал отца. Он был живой и здоровый. Только губа разбита, да на левой щеке след от меча, совсем не глубокий, просто царапина. А губа была как котлета. А у меня на левой щеке тоже была царапина, веткой стягнула, когда через лес скакали. Портон посмотрел на нас обоих и рассмеялся. А мама обняла нас и заплакала. А потом стала ругать меня. Плакала и ругала. Поэтому я сказал, что мне надо к Леде и Оне, и убежал в подвал. В комнате тёти Элли воздух был очень плохой, хуже, чем в туннеле, когда мы по нему шли. Тётя Элли положила голову на стол, и глаза у неё были мутные. Я распахнул пошире дверь и подпёр скобьёй, чтобы не закрылась, а сам побежал наверх, позвал людей. Именно открыли все двери и люки, которые вели в подвал. Уртан тем временем передал отцу мои слова насчёт воды, и отец послал людей с баграми вылавливать трупы из нижнего туннеля, а других выносить из верхнего. Теперь уже не зачем было скрывать туннель от своих людей, когда даже Каспер знал о нём. Тетя Элли тем временем немного оклемалась и начала вас спрашивать, как шла битва. Сначала у отца, потом опросила человек двадцать из тех, кто стоял на стенах. У меня болела голова. Я очень устал и никак не мог понять, чего она добивается. Видимо, отец тоже не мог понять, потому что спросил, что вы об этом думаете, леди Элли? Опять навы, мой лорд. Чёрт. Войсками Каспера никто не управлял. Каждый из его военачальников действовал в силу своего разумения. И это хорошо. Иначе мы бы здесь не разговаривали. О чём говорилось дальше, я не знаю, потому что уснул. Знаю только, что всё утро и весь день наши мужики и похоронные команды Каспера Занимались уборкой трупов. Наши снимали с трупов из туннеля оружие и доспехи. Поднимали на стену и сбрасывали вниз. А похоронные команды Каспера увозили их на телегах в лес. И телег этих было много-много. А когда из туннеля вытащили все трупы, отец закрыл шлюз, чтобы накопить воду и промыть нижний туннель.